Опять соловьи. К вечеру этого же дня наши запорожцы вместе с пленником прибыли к войску Гетмана, которая расположилась станом у Бужина. В таборе уже пылали костры, то украинские казаки, запорожцы и московские ратные люди, варили себе вечернюю кашу. Завидев приближающихся всадников, запорожцы узнали в них своих товарищей и уже издали махали им шапками. Э! Да, они везут кого-то! Верно, языка захватили. Вот так молодцы! У бабы пазуху скрадут, как пить дадут и не услышат. Те подъехали ближе и стали здороваться. «Что, паны, братцы, языка везете?» — спрашивали их. «Языка-то языка, да только язык уж очень мудрёный», — был ответ. «А что, не говорит собачий сын, перцу ждёт?» «Нет, язык-то у него московский, а не ляцкий». Так не тот черевик баба надела? Нет, тот, да уж очень дорогой, кажется. Все окружили приехавших и с удивлением рассматривали пленника в немецком платье. Вдруг раздались голоса. «Старшина едет, братцы! Старшина! Вон и пан Гетман, и батька Кошевой сюда едут!» Действительно, вдоль табора ехала группа всадников, приближаясь к тому месту, где останавливались наши запорожцы с пленником. Последние сошли с коней в ожидании Гетмана и Кошевого. Те подъехали и заметили новоприбывших. — С чем, братцы, прибыли? — спросил Брюховецкий, остановив коня. — Языка ясновельможной пани Гетмане, у Чернецкого скрали, — отвечал старший запорожец. — Спасибо, молодцы! — улыбнулся Гетман. — Да только ваша ясновельможность, человек он сумнительный, — пояснил запорожец. Говорит, что он московского государства, а через Волохов проставал до Киева. Брюховецкий пристально посмотрел на молодого человека, благородная наружность пленника, красивые черты лица, нежные, незагрубелые руки, кроткий, задумчивый взгляд, в котором сквозила затаенная грусть, все это разом бросилось в глаза Гетману и возбудило его любопытство. «Ты кто будешь и откуда?» Ласково спросил он молодого человека. Ясновельможный Гетман! С дрожью в голосе отвечал казацкий пленник. Я сын думного дворянина московского Афанасия Лаврентьевича Ордин Нащекина. Гетман выразил на своем лице глубочайшее удивление. Ты сын Ордин Нащекина, любимца его царского пресветлого величества! воскликнул он. Истину говорю, ясновельможный Гетман! Я сын его, воин. И как же ты находился в польском стане? Я возвращался из Рима и Венеции через мультянскую землю. Я не хотел возвращаться через Варшаву, опасаясь того, что случилось. В Волощине я узнал, что войска твоей ясновельможности и его царского пресветлого величества привернули в покорность московскому государю все города сей половины, малой России» бывшей под короную, Польскую, и я, Подольскую землею, направился сюда, намерение мое было достигнуть Киева. Но, к моему несчастью, я попал в руки польских жолниров и стал пленником Чернецкого. Не ведаю, ясновельможный Гетман, как сие совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынешнюю ночью меня выкрали из польского стана» и я благодарю моего создателя, что он привел видеть мне особу твоей ясновельможности. Гетман внимательно слушал его и задумался. «А какой видимостью подкрепишь ты показания свои? Что ты несомнительно сын ордена Нащекина?» — спросил он. «Есть у тебя наказ? Память из приказа?» «Нет, ясновельможный Гетман». Молодой человек остановился и не знал, что сказать далее. — Как же нам верить твоим речам? — продолжал Гетман. — Тебя здесь никто не знает. Ясновельможный Гетман быстро заговорил вдруг пленник. — Есть ли здесь у тебя в войске твои посланцы, которых в прошлом, в 143 году, я видел в Москве, в столовой избе, на отпуске у великого государя, то я узнаю их. — А кто были именно мои посланцы? — спросил Гетман. — Герасим да Павел. Ясновельможный Гетман, — отвечал допрашиваемый. Брюховецкий переглянулся с кашевым сирком. «Разве и ты был тогда в столовой избе?» — спросил он снова своего пленника. «Да, Ясновельможный Гетман был. Меня великий государь тоже жаловал к руке». «Жаловал к руке тебя?» — удивился Гетман. «Меня, Ясновельможный Гетман, точно жаловал. Великий государь посылал меня за рубеж к отцу, Вандрусова с его государевым указом в гонцах. «Но как ты очутился в Риме?» — спросил Брюховецкий. Вопрошаемый замялся. Гетман настойчиво повторил вопрос. «Прости, ясновельможный Гетман», — сказал молодой человек. «На твои осем вопросные слова я не смею отвечать. На он и я отвечу Токма, великому государю, и моему родителю, когда буду на Москве». Гетман не настаивал. Он думал, что тут кроется государственная тайна, дело его царского пресветлого величества. Во время этого допроса вся казацкая старшина полукругом обступила Гетмана. Он оглянулся и окинул всех быстрым взором. Среди войсковой старшины он заметил и своих бывших посланцев, к царю Алексею Михайловичу, Герасима Яковенко, он же Игорясь бугай Павла Абраменко и Михайлу Брейка он опять обратился к своему пленнику. «Посмотри», — сказал он, — «не опознаешь ли ты среди казацкой старшины кого-либо из тех моих посланцев, что ты видал в прошлом году на Москве, в столовой государевой избе?» Тот стал пристально всматриваться во всех, взор его остановился на брейке. «Вот его милость, был тогда в столовой избе и жалован к руке», — сказал он, указывая на брейка. «Правда», — подтвердил тот. «Як у ока влепив!» Еще тогда его милость упала великого государя насмешил, пояснил пленник. Ова, ва! Про можно было и помолчать, пробурчал великан, застыдившись. «Кинь об четырех ногах, и то спотыкается!» В задних рядах послышался смех. Улыбнулись и Брюховецкий, и Серко. Скоро опознан был и другой великан, Гораська-Бугай. Опознан был и Павло Абраменко. Убедившись в правдивости речей своего пленника и считая вполне достоверным, что молодой человек, действительно сын знаменитого царского любимца и, следовательно, сама по себе особо важная, Гетман приказал Герасиму Яковенку провести его в гетманский шатер, а сам отправился дальше вдоль казацкого стана, чтобы сделать на ночь необходимые распоряжения. Думал ли молодой Ордин Нащекин Что из Рима и Венеции он попадет в казацкий стан и притом таким необычайным способом. Ему вдруг почему-то припоминалась последняя ночь, проведенная в Москве, и тот вечер, когда как и теперь, так громко заливался соловей. Впрочем, всякий раз теперь, когда он слышал пение соловья, этот роковой вечер вставал перед ним со всеми его мучительными подробностями и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что девушка Недостаточно любила его, но теперь, а если она нашла другого суженого, ежели напрасно он выносил в течение года и более в душе своей тоску, как преступник цепи, и вчера ночью, когда он в польском стане лежал в палатке Яна Сабецкого и не мог спать, и вчера также пел соловей, напоминая ему мучительный последний вечер пребывания его в Москве, душа его жаждала молитвы. И он молился, по временам обращая молитвенный взор к далеким звездам, мерцавшим на темном небе, и вдруг его схватили. Не божественный ли это промысел, ведущий его к спасению, к счастью? Он так был поглощен своими мыслями и так взволнован, что почти не слыхал, что говорил ему его спутник, как он вспоминал о своем пребывании в Москве в качестве гетмановского посланца, как на прощание царь жаловал их к руке и как упал Брейко. — Только ж и ночи у вас на Москве! — удивлялся Запорожец. — Хоть иголки собирай, а все ж какие у вас соловьи поют, хоть им должно быть и холодненько в вашей стороне. — Опять соловьи!